Последняя глава. Ну вот, кажется, и все. Наше путешествие подошло к концу. Ничего себе поездочка, верно? Мне очень понравилось беседовать с вами, и наверняка после нашего общения мы лучше узнали друг друга. По крайней мере, мне теперь многое известно о вас, так как к аудиокниге прилагается программа слежения, о которой я забыла вас предупредить. Итак, в заключение, на прощание, чтобы подвести итоги, откланяться, закрыть за собой дверь и подвести черту, хочу обратиться к вам со следующими напутственными словами. Будьте счастливы. Делайте то, что вас радует, но не нарушайте закон. Занимайтесь всем, что вам нравится и заставляет собой гордиться. Это может быть что угодно. Вот прямо сейчас назовите любое дело. Можете к нему приступить. Вносите свой вклад. Помогайте людям, да хотя бы одному человеку. Вот прямо сегодня переведите бабушку через дорогу. Объясните прохожему, как пройти в библиотеку, даже если сами не знаете, где она находится. Помогите тому, кто хочет помочь вам. Просто помогите. Меняйте мир к лучшему. Докажите, что вам не все равно. Ответьте «да» вместо «нет». Скажите людям что-нибудь приятное. Улыбнитесь. Посмотрите друг другу в глаза, обнимитесь, поцелуйтесь, разденьтесь, смейтесь. Смейтесь как можно больше, смейтесь до слез, плачьте от смеха. Продолжайте делать это до тех пор, пока прохожие на улице не начнут останавливаться со словами «Не пойму, плачет она или смеется». В любом случае, она сумасшедшая, пошли быстрее отсюда. Выражайте свои эмоции. В этом нет ничего плохого. Эмоции отличают думающих и чувствующих людей. Изучите себя и узнайте, во что вы верите. Даже если окажется, что ваши соседи или родители верят совсем в другое. Не изменяйте себе. Имейте собственное мнение. Пусть вас не волнует, что о вас говорят и думают окружающие. Пусть злопыхатели злопыхают. В конце концов, они задохнутся в своем злопыхательстве. Я не хочу указывать вам, что делать и как жить. Просто хотела поделиться тем, что помогло мне. Всем сердцем и душой я верю, что если каждый из нас приложит хотя бы минимум усилий, мир станет лучше и добрее. А если каждый из нас приложит максимум усилий, мы свернем горы. Иногда мир кажется уродливым, как одеяло с рукавами, но мы способны его изменить». Спасибо, что купили эту книгу или скачали ее, взяли на прокат, прочли или прослушали и были со мной всю дорогу. Я рада, что мне удалось пообщаться с вами и надеюсь, что нас ждет прекрасное будущее. О, и у вас в зубах что-то застряло? Нет, с другой стороны. Да, вот здесь. Точно здесь. Конец.